Глава 23. Итак, я и на этот раз победил своих упорных и грозных врагов, превратив их в друзей и заставив преклониться перед моими, по их мнению, сверхъестественными способностями. Нельзя, однако, осуждать и туземцев за их недружелюбные на первых порах отношение ко мне. По их понятиям, всякий белый человек непременно враг. И только когда они успеют познакомиться с ним и убедиться в том, что им не желают зла, они становятся вполне дружественны, радушны и гостеприимны. Месяц за месяцем мы продолжали свой путь к югу, хотя, как я уже говорил раньше, нередко уклонялись к северо-востоку, и даже к западу, продолжая идти равниной и оставляя в стороне горные хребты, которые порой нам преграждали путь. По пути мы встречали стада индюшек, которые служили нам превосходной пищей, а для питья мы теперь имели при себе воду в пузырях, изготовленных нами из кишок кенгуру». Кроме того, мы располагались лагерем постоянно поблизости колодцев, вырытых туземцами, где, как нам хорошо было известно, всегда можно было найти в изобилии всякую пищу. Между тем я стал замечать, что чем больше мы удалялись к востоку, тем гористее становилась страна, тогда как на запад от нас лежала скучная, сухая и безводная местность. Случалось, что мы по два дня не находили воды, ну конечно, не в гористой местности. Часто, подходя к колодцам, Мы находили их совершенно высохшими. В таких местах и пищу приходилось доставать с большим трудом. Это я говорю преимущественно о местностях песчаных и тернистых. Когда случалось увидеть издали оазис пальмы, чайных деревьев, я спешил туда, зная уже наверняка, что если я не найду там воды, то, во всяком случае, без труда добуду ее, если только начну рыть. Характер страны и физические условия ее поминутно резко изменялись и моя неутомимая жёнушка нередко возвращалась с пустой корзиной из поисков кореньев. К счастью, в животной пище мы почти никогда не имели недостатка. В общем, нам благоприятствовала судьба, и мы почти всегда умели находить воду, тогда как даже старые туземцы говорили мне, что эти низменные песчаные равнины часто пересыхают до того, что и они не решаются проходить по ним. Меня особенно удивляло то обстоятельство, что демаркационная линия леса и совершенной пустыни обозначалась так резко, как будто ее провели линейкой. Роскошная полоса могучего леса шла вдоль бесплодной песчаной пустыни, которая, в свою очередь, уступала место довольно высокой гряде скалистых гор. Однажды, во время моего пребывания у одного из туземных племен, вождь их вздумал показать мне весьма любопытные пещеры в низких известковых скалах неподалеку от их стана. Вся эта местность была весьма дикая, неровная и гористая. надеюсь что рано или поздно какая-нибудь счастливая случайность поможет мне вернуться в мир людей цивилизованных, я с жадностью хватался за все любопытное и необычайное, приглядываясь, присматриваясь и изучая, для того чтобы со временем поделиться виденным и слышанным со своими соотечественниками. С этой целью я решился подробно осмотреть и исследовать эти пещеры. И вот, бродя по одной из них, Случайно наткнулся на колодец, имевший около двадцати футов в диаметре и около девяти футов глубины. Дно колодца было чистое, песчаное и совершенно сухое, и мне показалось, что в одном месте стены имеется круглое углубление. Я соскочил на дно, оставив Бруно на краю колодца неистово лающим. Помню, что у меня в руках была довольно большая палка. И вот когда я уже собирался ощупать ею таинственное углубление то к немалому моему ужасу и отвращению заметил, что из темной массы, которую я теперь принял за сгнивший пень, на меня тянется отвратительная голова большой черной змеи. Я отскочил назад, насколько было можно, но змея это совершенно сползла с дерева и прямо двигалась на меня. Я проворно нанес ей страшный удар по хвосту, зная, что такой удар вернее обессиливает и обезвреживает змею, чем удар по голове, Едва успел я справиться с этой змеей, как другая, совершенно подобная ей, выползла на меня. Я опять нанес ей сильный удар по хвосту и таким образом одолел и ее. Но отвратительные присмыкающиеся одно за другим стали появляться еще и еще, и мне стало ясно, что весь этот громадный пень — что иное, как одна живая масса змей, свившихся клубком и, вероятно, зимующих здесь». Одна за другой они медленно выползали и протягивали ко мне свои отвратительные головы. И, конечно, если бы они все появились разом, то никакие силы в мире не могли бы спасти меня от них. Я не мог себе представить, сколько времени будет еще продолжаться эта странная борьба. Десятки раз я пытался, покончив с одной из змей, добраться до стенки колодца и вскарабкаться наверх. Но прежде чем я успевал сделать шаг к стене, меня уже настигал другой громадный враг от которого опять приходилось отбиваться. Я слышал, что Бруно носился как сумасшедший взад и вперед по краю колодца с бешеным лаем и всеми признаками крайней тревоги и волнения. Он прекрасно знал, что такое змеи, так как не раз уже страдал от их укусов. Несомненно, что я обязан своей жизнью в данном случае лишь тому обстоятельству, что змеи находились в полусонном состоянии и потому не были недостаточно проворны в своих движениях, недостаточно энергичны и дружны в своем нападении. Объясняется это, конечно, тем, что было холодное зимнее время, то есть июнь или июль месяц. Я не могу сказать, сколько времени продолжалась моя борьба со змеями, но, наконец, видя, что нападающих больше нет, что все они полегли костями у моих ног, я принялся считать их. Сделал я это частью из любопытства, частью из желания воздействовать на туземцев, иначе говоря, похвастать перед ними своим подвигом. Скромность там, где они не имеют никакого понятия, была бы глупостью. Мало того, она была бы, безусловно, пагубна для моего престижа среди этих дикарей. Итак, всего оказалось 68 черных крупных змей, длиной в среднем около 4,5 футов каждая. Не помню, что после такой работы я чувствовал себя усталым или утомленным. Полагаю, что я был слишком взволнован, чтобы ощущать что-либо подобное. Когда, наконец, я выбрался из колодца, то мы вместе с Бруно поспешили в стан туземцев и созвали их полюбоваться на то, что я сделал. Вид такого громадного числа убитых змей привел их в неописанное удивление, и с этого времени они стали относиться ко мне с величайшим уважением, даже с некоторого рода благоговением. Рассказ о том, как я убил целое полчища змей, вскоре стал известен на целые десятки миль в окружности. Среди различных племен туземцев все так же через посредство дымных сигналов Для меня же это событие имело то, несомненно, важное значение, что меня повсюду на моем пути встречали теперь с особым почетом и оказывали всякое содействие во всем, в чем только можно. Здесь следует заметить, что как бы враждебно не относились друг к другу соседние племена, тем не менее они поддерживают между собой постоянные сношения при помощи дымных сигналов. Таким путем вести о подвигах и деяниях, Какого-нибудь вождя с быстротой молнии облетают все соседние племена. Кроме того, здесь в обычае на всех корабореях воспевать свои или чужие подвиги, то есть подвиги какого-нибудь излюбленного героя, с неимоверным преувеличением и прибавлением, причем герой или певец неизбежно должен наглядно демонстрировать виденное или содеянное им. возвращаюсь к своему рассказу, многие места того необъятного пространства, которое мы с Ямбой прошли, после того, как покинули ее родину у берегов Кембриджского залива, были удивительно богаты всякого рода минералами, особенно золотом и наносным, и в кварце. Однажды, идя по каменистой гранитной почве вдоль берега одного из заливов, я заметил на земле какие-то красноватые блестящие камни, которые тотчас же признал за рубины громадной ценности. Не имея возможности нести их с собой, я бросил их тут же на дороге как совершенно ненужную бесполезную вещь, так как здесь они не имели для меня ровно никакой цены. Я встречал также в большом количестве и олова, но и оно было для меня совершенно бесполезно. Способ, посредством которого я узнавал, олова ли это на самом деле, был очень прост. Я просто скреб его своим ножом, что олова. Когда даже громадные куски золотых самородков валялись у моих ног, и я не останавливался и не подбирал их. А если иногда и делал это, то только разве из любопытства, Да и к мне было это золото? Что мог я сделать с ним? Я отдал бы все эти слитки за одну щепотку соли. Впоследствии я, впрочем, придумал для этого драгоценного металла весьма полезное употребление, но об этом расскажу после. В одном месте в западной части Австралии я набрел на громадный кварц столь богатый золотом, что его можно было принять за сплошной слиток самородного золота. Я показал его ямби и сказал, что люди в моей стране, Готовы были бы отправиться на край света и перенести всевозможные трудности и лишения, чтобы добыть вот этот металл. Но подобное предположение показалось ямби очень забавным, и она подумала, что я шучу. Кстати, упомяну здесь, что в некоторых местностях туземцы привешивали к своим копьям для тяжести куски чистого золота. Золотые зерна я встречал только у берегов быстрых рек и заливчиков, и то только во время или после сильного ливня. Кроме того, в здешних горах попадались местами в малом, местами в большом количестве превосходные опалы. Я вздумал было украшать этими чудными камнями головки своих копьев, но оказалось, что они слишком легкие и хрупкие для такого употребления. Заговорив о копьях, я скажу, кстати, что здесь я видел каменоломню, из которой добывался камень для изготовления всякого рода оружия. Каменоломня эта была хорошо разработана, и, что нетрудно себе представить, являлось весьма ценным приобретением для того племени, на земле которого она находилась. Туземцы со всех концов, часто даже из очень далеких стран, стекались сюда и выменивали этот камень на раковины и другие украшения, каких местные жители не имели. Этот камень-род кремня, отличавшийся чрезвычайной твердостью, можно было обточить очень остро, причем конец не обламывался». Эти-то качества камня и придавали ему такую ценность в глазах туземцев. Способ добывания этого камня, надо сказать, очень любопытен. Туземцы раскладывают на камне костры и, раскалив его до красна, льют на него воду, то в малом, то в большом количестве, но так искусно и ловко, что камень растрескивается в нужном направлении на желаемые части. Во многих горных скалистых местах каменная гряда была, очевидно, очень богата разными минеральными сокровищами, Ну, я признаюсь, не давал себе труда изучать их, местами золотоносный кварт являлся для нас чистым проклятием, потому что вся дорога наша была усеяна острыми голышами кварца и шифера, благодаря чему каждый шаг являлся для нас нестерпимой мукой. Эта страна конгломератов почти непроходима, особенно для верблюдов. Между прочим, я нашел случайно самородок чистого золота весом в несколько фунтов, он имел в длину около трех или четырех дюймов и более дюйма в толщину. Этот слиток я положил на обрубок дерева и разбивал его камнем до тех пор, пока он не превратился в тонкую пластинку, которую я мог свернуть пальцем, как хотел, и тогда я изготовил из него обруч в виде сетки для волос ямбы. Этот головной убор она носила затем в продолжении многих лет. Мы были уже около девяти месяцев в глуши, когда случилось вдруг одно событие, совершенно изменившее все мои планы и намерения. Мы проходили бесплодной холмистой местностью, где кроме сыпучего песка, терновника и изредка жалких заморенных пальм не было ничего. По пути нас встретила человек восемь туземцев. Все они были молодые, сильные, здоровые парни, отправлявшиеся в какую-то экспедицию частного характера. Так как и они шли на юг, то ради компании мы пошли вместе. И хорошо сделали, потому что без них... Мы, вероятно, погибли бы от полнейшего отсутствия воды, а эти дикари умели как-то находить ее. Я заметил, что они постоянно разыскивали выбоины почвы под известного рода пальмами и затем принимались рыть руками и палками яму, причем каждый раз находили воду на более или менее незначительной глубине. Однажды мы только что стали спускаться с вершины небольшого холма, как вдруг я увидел в нескольких сотнях шагах расстояния впереди себя в долине, Четырех белых всадников. Если не ошибаюсь, они имели при себе еще несколько запасных лошадей, но я смотрел только на всадников и видел только их одних. Они носили обычную одежду австралийцев, большие сомбреро, шляпы, фланелевые рубашки и грязные белые брюки, заправленные в сапоги. Я хорошо помню, что они медленно плелись по дороге, очевидно, кони их были сильно утомлены. И вот еще раз мое непреодолимое волнение при виде белых людей погубило все дело. «Наконец-то! Наконец-то! Цивилизация!» — воскликнул я и с обычным воинственным криком чернокожих туземцев, как безумный кинулся вперед, крича до хрипоты, размахивая своим громадным самострелом с развивающимися по ветру волосами и почти нисколько не отличаясь цветом кожи от настоящих дикарей. Как потом оказалось, это было вполне естественно, все остальные мои спутники бежали за мной следом, с тем же угрожающим видом, так как они думали, что я желал истребить этих белых. Конечно, виде такого рода демонстрацию, всадники приняли ее за проявление враждебных к ним туземцев и, вскинув ружье, дали залп. Лошади, напуганные выстрелами и нашим неистовым криком, шарахнулись в сторону, некоторые даже взвелись на дыбы и тем только еще более увеличили общий переполох. Шум выстрелов и свист пуль заставили меня очнуться, и хотя я не был ранен, но из чувства самосохранения быстро кинулся на землю и спрятался в высокой густой траве, Моему примеру тотчас же последовали ямбы и все остальные. Тогда точно луч молнии осветил мне всю нелепость моего поведения. Я готов был снова вскочить на ноги и бежать догонять их уже один, чтобы изложить им смиренно мою просьбу, но Ямба удержала меня от этого, уверяя, что это значит идти на верную смерть. Как только всадники увидели, что мы скрылись в траве, они поспешно повернули своих коней и поскакали по направлению к югу, Тогда как раньше, если я не ошибаюсь, они ехали на запад. Мы же, как только немного очнулись от страха, направились к ряду холмов, тянувшихся к югу. Здесь мы расстались с нашими чернокожими попутчиками, которые пошли к юго-западу, тогда как мы продолжали свой путь к югу. Чувство неизъяснимого бешенства, бессильной злобы, ненависти и безумного отчаяния овладели мной после того, как белые скрылись из виду. Как видно в глазах каждого белого, я был каким-то отверженным парией и рука каждого из них всякий раз подымалась на меня. Разочарование за разочарованием, с одной стороны, и постоянные увещания Ямбы и ее единомышленников, относившихся ко мне с такой любовью и радушием, мало-помалу примеряли меня с жизнью среди дикарей. И в душу мою медленно стала прокрадываться мысль, что мне никогда не удастся вернуться в цивилизованный мир а потому следует покориться своей участи и остаться там, где я был. С неизъяснимой горечью я думал о том, что должен вернуться к тем племенам чернокожих туземцев, которые живут в горах, где мы уже гостили некоторое время, и поселиться с ними там, где среди диких, неприступных гор мы будем в безопасности от этих безжалостных, жестоких белых людей и их смертоносного оружия. И я действительно пошел обратно в сопровождении верной Ямбы и неразлучного Бруно.